Появился низкий солдат и магавы, взял тело Йосихары под руку и побежал. «Кажется, я спасен из опасного места». «Подождите!» Матаёса весело улыбаясь преследовала их, но пехотинец не останавливался. Йосихару занесли в безопасный лес, где не было лежащих в ожидании солдат. Со звуком «фу», низкий пехотинец бросил его и уселся, прислонившись спиной к огромному стволу дерева. Йосихару поклонился и высказался в признательность. «Спасибо! Почему ты спас меня?» «Парень, ты шиноби Оды, так ведь? Эти движения необычны». «Что? Я работал на лорда Имагава, но она ненавидит плохих на вид мужчин. Не думаю, что смог бы продвинуться по службе». В самом деле, хоть пехотинец и молот, его лицо напоминает морщинистую обезьяну. Поэтому посредине разберихи сражения я подумал перейти на сторону Оды. «Эй, парень, не мог бы ты представить меня лорду Ода?» «Так это сражение между Одой и Набунаго. Тодана был инициатором объединения Японии и важнейшим феодальным лордом в истории Японии в период Сунгоку. И Магава Юсимота! Пробормотал Юсихару. Как насчет такого? Благодарю за спасение, но я не шинобиоде. Я ошибся? Я Сагара Юсихару. Просто ученик старшей школы. В оригинале используется слово коу -ко Сей, которое означает ученик старшей школы, но в то же время аналогично звучит и фраза Хорошо относиться к родителям и предкам, из-за чего и возникло недопонимание. «Почитаешь предков? Даже я, чтобы продвинуться по службе, буду хорошо относиться к предкам». «Нет, нет, эм, вот именно, я не воин!» «Так и я сын фермера, однако прямо сейчас это хаотичный мир. Если совершишь подвиг в битве, сможешь продвинуться по службе, моя мечта стать феодальным лордом». «Феодальным лордом? Да, как мужчина, рожденный в этом мире, я не могу не думать о жизни без желания получить собственные феодальные владения. Потому что если станешь лордом замка, будешь популярным у женщин» сихора без раздумий сжал руку пехотинца с лицом обезьяны и прокричал «Верно!». Не зная того, он переместился из мирной нынешней Японии во времена Сангоку. А позже он овладеет страной, получит замки, соберет прекрасных девушек из призамкового города и станет популярным у них. Вот она, мужская находчивость. Люди современной эры, забывшие свою дикую природу и амбиции, вы слышали это? «Старик, мы обязательно преуспеем! И Я так думаю!» Тебя тоже нравятся девушки, как и мне? Да, у меня нет настоящей девушки, но в моей голове всегда горем. Реару? Харему? Реал. Настоящий. И... Харем. Гарем. Слова, заимствованные из английского языка, не использующиеся в период Сунгоку. Что это? Похоже, ты хороший человек, и ты спас мне жизнь. Я уверен в твоей мечте, старик. Давай попробуем дойти до оды вместе. О, благодарю, парень! В таком случае, стань моим младшим братом! Слово... «Отоутобун, используемая тут, друг к которому относятся как к младшему брату». «Да, но если ты станешь феодальным лордом, красивых девушек делим 50 на 50! Обещаю!» Двое распутных мужчин встали, все еще сжимая руки, и направились по дороге на запад. Благодаря знаниям, полученным в играх о периоде Сангоку, карта Японии тех времен более или менее присутствовала в голове Сихару. Скорее всего, тут граница аварии Микавы, так как лорд Микавы, Мацудера Матаясу, согласно истории, являлся вассалом Имагавы Симота, то если они направятся на восток Микави, попадут на территорию Имагавы, а если на запад, на территорию Оды. Ясихара не пытал больших надежд получить работу в армии Оды, но почему-то чувствовал, что так будет правильно. Имагава Симота феодальный лорд дома, гордящегося своим происхождением, но Ода Набунага – прогрессивный феодальный лорд, который принимал слугу, если он способный. И неважно, солдат тот или фермер. Все основывается на знаниях Исихару, полученных из Игора Сунгоку. Однако в тот момент, когда они покинули лес... А? Низкий пехотинец внезапно согнулся, схватившись за грудь. Что стряслось, старик-солдат? В меня попала шальная пуля. Я неудачлив. Что то сказал? Область вокруг груди окрасилась цвет алой крови. Серьезно? Люди умирают так быстро? Лицо Исихару побледнело. Дрожа он положил пехотинц на краю дороги рядом со статуей Будды. «Парень, вот и вся, Ты должен идти один. Я не могу оставить тебя позади, старик. Никогда не знаешь, когда люди с великими стремлениями умрут. Это нормально для такого хаотичного мира Сангоко. Я передам тебе, моему товарищу, свою мечту стать феодальным лордом и обрести популярность у женщин. Старик! Я не такой уж и старый, чтобы называть меня стариком». Похоже, его сердце уже собиралось остановиться. Веки пехотинца начали медленно закрываться. «Точно! Как тебя зовут, старик? Когда я продвинусь по службе, то сделаю огромную могилу для тебя! Меня зовут Кеносита Токетира!» а, что? Прощай, парень! Живи ради желания стать популярным!» Подо... «Подождите, подождите-ка! Кеносита Токетира? Разве не Тойотоми Хидеоси?» Тойотоми Хидеоси присоединился к роду Ода как слуга низкого ранга, но стал одним из самых выдающихся генералов Набунаги. «Сын фермера, работавший на Оду Нобунагу, мужчина, дорожший до завоевателя Японии. Разве он не герой среди героев, достигший величайшего повышения по службе в истории Японии? Если подумать, низкий с обезьяним лицом и его дружелюбие, ошибки нет, это Хидойоси. Старик, не умирай! Если умрёшь, история Японии будет разрушена! Если ты не будешь работать на Оду Бунагу, то... Кто такой Ода Бунага? Имя лорды Оды... Нобу... Он умер... На руках Йосихару Киносита Токетира, который позже станет Хасибой Хидейоси, феодальным лордом эпохи и продолжит завоевание всей Японии. Тойотоми Хидейоси, сформировавший управление Тойотоми, герой первого поколения умер, оставшись пехотинцем. Йосихару дрожал, укладывая труп Токетира возле статуи Будды. Это отличается от истории, которую я изучил в игре. Что это значит? Как такое произошло? В конце концов, это ведь сон? Он ущипнул себя за щеку, больно. Из пореза, полученного от удара копья, закапала кровь. Понятно, Киносита умер. Может, он упокоится в мире? За спиной послышался лепечущий голос маленькой девочки. Не раздумывая, если Хара обернулся, там находился шиноби, одетый в кольчугу и полностью черное снаряжение ниндзя. Девочка-шиноби, стройная, и низкая, как маленькое животное, ее голос лепетал: "Если бы это происходило в наше время, «Тогда она, скорее всего, ходила бы в пятый класс начальной школы», — подумал Йосихару. Её раскрывала маска, единственное, что было открыто — глаза. Зрачки, заставившие бы вас трепетать, были кровавого цвета, а ресницы оказались удивительно длинными. Мое имя — Хатис Кагоэмон. Впредь вместо киноситы я буду служить в тебе». Лепет характерный при прикусывании языка при произношении длинных предложений. Хоть и речь напоминала речь Шиноби, в конце она залепетала. «Нет, прости, мне не удаются длинные предложения». «Ты друг-таки Тиросана?» «Я его товарищ, пехотинец Насита ствол, а я шиноби, стою в его тени. Поэтому мы вступили в няши войска, пытаясь продвинуться по службе вместе. Таково обещание». «Так, 30 слов твой предел». Ха. Лицо ребенка ниндзя Гоймон покраснело под маской. «Молчи, как тебя зовут?» «Сагара Юсихару». «Тогда теперь я буду вести ваших вассалов, группу Каванами и работать на Сагару». «Хорошо, но я без гроша и даже без дома. Я не могу платить тебе жалования». Все в порядке. Если будешь служить роду Ода, у них хорошее жалование». «Нет, если то был старик Токетира, он смог бы служить, но я ничего не знаю об этом мире». «Ха-ха-ха». Гаймон засмеялась, как шиноби под своей маской ниндзя. «Сагара, я возьму один твой волос». Гаймон выдернула волос с головы Сихару, достала соломенную куклу из-за пазухи и начала запихивать его внутрь. Что это? Собираешься проклясть меня? Это контракт, чтобы стать нашим господином. Странный контракт. Хватило бы, если бы ты просто поставила мою печать на ней. Печать, которую можно использовать в Восточной Азии в качестве подписи. Я обязательно добуду повышение по службе для Сагары моего трева. Таково же вещание киносите, так ведь? Да, я обещал старику. сделать. Я буду служить роду Ода. В реальности же эрудиция таке была мошенничеством. Согласно истории, семья Ода и Завари. Мелкие феодальные лорды после покорили Японию. Однако что станет с родом Ода, которому не достанется будущий герой Такетира, не знал даже Юсихару. История изменилась, но все равно вместо Такитира, павшего при выполнении величайшего желания стать лордом, владеющим территориями, я решил использовать свои едва уловимые знания, полученные из игры Сенгоку Пока могу. И если я продолжу жить, то когда-нибудь смогу найти способ вернуться в свой старый мир. Сагара, сражение все еще продолжается. Лучше передвигаться, держа копье с флагом рода Ода». Я раньше не пользовался копьем, но позволь попробовать. Хе-хе-хе, похоже, ты соответствуешь ожиданиям киноситы. Хотя ты и молод, ты необычный человек. Знаешь, я могу быть просто дураком. Хе-хе, <похоже>, я тоже. Гайман сложила мудру: В индуизме и буддизме символическое ритуальное расположение кистей рук. Вокруг ее тела разлетелись листья, и в тот же момент она исчезла. Так всё же это игра? Нет, труп старика Токетира слишком реален. Это определенная действительность. Если проиграю в сражении, наступит смерть. Если таковы обстоятельства, тогда не время пугаться и кричать «Едва я осознал, как попал во времена Сунгоку». Старик, твоя мечта! Я исполню её! Это сражение ради мести! о Йосихару снял броню и оружие Токетира, адреналин вырабатывался на полную, поэтому Ясихару подготовил копье и вернулся к битве на равнине Ноби.